Иногда захаживал генерал Тахири с женой, он был все тот же, дипломатичная улыбка, крепкое рукопожатие. Но вот она сделала со мной как-то особенно молчаливо. Зато стоило генералу отвлечься, как она неизменно улыбалась мне, а глаза молили о прощении. Многое произошло впервые в это время. Первый раз в жизни мне довелось слышать, как баба стонет. Впервые я увидел кровь у него на подушке. За три года труда на заправке не было случая, чтобы баба не выходил на работу по болезни. Это тоже случилось в первый раз. Хэллоуину бабу стала отливать такая усталая, что на распродажах он перестал выходить из машины, и о цене договорился один я. Ко дню благодарения он полностью выматывался уже в полдень, когда перед домами появились салазки и пихты осыпал искусственный снег. Баба вообще не ездил на распродажи, и я в одиночестве колесил на «Фольксвагене» по полуострову. Порой соотечественники на рынке замечали в разговоре, что баба здорово похудел, его даже поздравляли и интересовались, что у него за диета. Только бы вовсю худел, и худел, и вопросы прекратились сами собой. Ведь щеки-то запали, и глаза провалились, и кожа обвисла. В холодный воскресный день, вскоре после Нового года, какой-то коренастый филиппинец торговался с бабой за абажур, а я рылся в куче хлама в автобусе в поисках одеяла. Отцу надо было закутать ноги. «Эй, парень, продавцу плохо!» — встревоженно позвал меня филиппинец и обернулся. Баба лежал на земле, дергая руками и ногами, с криком «Комак! Помогите кто-нибудь!» Я бросился к отцу, но губах у него пузырилась слюна, белизна закатившихся согласного наводила ужас. К нам заторопились люди. Кто-то сказал «эпилептический припадок», Тот завопил. «Позвоните, девятьсот одиннадцать!» — послышался топот бегущих ног. Небо потемнело. Вокруг нас собралась порядочная толпа. Пена, бьющая у отца изо рта, приобрела красноватый оттенок. Баба прикусил себе язык. Я опустился рядом с ним на колени и взял за руки. «Я здесь, Баба!» — повторял я. «Я рядом с тобой. Все будет хорошо» я мог унять сотрясавшие его судороги, если я мог прогнать прочь всех этих людей. Под коленями у меня стало мокро, это у бабы опорожнился мочевой пузырь. — Тссс, бабаджан, — шептал я, — это я, твой сын, я с тобой. Белобородый и совершенно лысый доктор пригласил меня в приемную. — Давайте вместе посмотрим томограммы вашего отца. Кончиком карандаша он, словно полицейский, демонстрирующий на фото приметы убийцы, указал на отдельные фрагменты общей картины. На экране виднело что-то вроде грецкого ореха в разрезе, на фоне которого просматривались круглые серые включения. — Это метастазы, — сказал доктор. — Ему следует принимать стероиды и противосудорожные препараты. Я бы еще рекомендовал паллиативное облучение. Понимаете, что это? Я понимал. Уж о чем, о чем. Об онкологии я теперь мог разговаривать запросто. Мне пора, — вздохнул доктор. Если возникнут вопросы, скиньте мне на пять жур. Спасибо. Эту ночь я провел у постели бобы. На следующее утро в приемной госпиталя на первом этаже было полно афганцев. Один с другим они входили к Бобе в палату. Будь то мясник из ньюарка или инженер, который работал с Бобой на строительстве приюта, все они говорили шепотом и желали Бобе скорейшего выздоровления. Вид у Бобы был измученный, но он оставался в сознании. Ближе к середине дня явился генерал Тахири с женой. С ними пришла и Сурая. Наши взгляды на мгновение встретились. «Как ты себя чувствуешь, друг мой?» — осведомился генерал, осторожно касаясь руки Бабы. Баба указал на капельницу, слабо улыбнулся и прохрипел Вам всем не стоило задавать себе столько труда. — Какой же это труд, — изумил ханом тахи Мы не перетрудились, — подтвердил генерал. — Самое важное, тебе что-нибудь нужно. Тебе стоит только попросить, как ты просил бы своего брата. Я вспомнил, что Баба говорил как-то о пуштунах. Может быть, мы упрямые, гордецы, но если ты попал в беду лучшего друга, чем пуштун, не найти. Баба помотал головой на подушке. Уже одно то, что вы пришли, наполнило мне душу счастьем. Генерал улыбнулся и сжал Бабе руку. А ты, как Амирджан, тебе ничего не нужно. Как он на меня смотрит? Какой добротой светятся его глаза. Благодарю вас, генерал Сагиб. Мне комок застрял в горле, я выскочил в приемную, где недалеко как вчера мне демонстрировали лицо убийцы. Дверь палаты приоткрылась, в комнату проскользнула ссора и остановилась рядом со мной. На ней был серый свитер, и джинсы, и волосы распущены. Как мне хотелось забыться у нее в объятиях. Какая жалость, мир, произнесла она. Мы догадывались, что твой отец болен, но чтобы такой. Я вытер рукавом глаза. Он не велел никому говорить. Тебе что-нибудь нужно? Нет.